Городские новости. Вчера в больницу скорой помощи был доставлен пациент серьезной травмы и ноги. После длительной операции ногу удалось спасти. А пациента, к сожалению, нет. Гуардесса в самолете ну что как так Ну что вы, ну, что вы ну подумать, ну, ну тряхнуло три раза Господи боже мой, обыкновенная воздушная яма Турбулентная зона Ну что никогда не слышали столько Ну с кем не бывает, ну ну все все все, все. Успокаиваемся, все все Хорошо? Ну и ладненько Пойду теперь пассажиров успокою скричались i was yay yay yay кем не бывает Объявление. явление взохрил высохлифтулифицированные Снимет похмельный синдром При себе иметь 200 рублей И 150 грамм водки Ваня пудрит носик Пудрит-пудрит носик Федя красят глазки Красят-красит красят глазки Едут в воинскую часть Далеко-далеко Голубые каски Голубые каски а я бабушек через дорогу перевожу. Да ты понимаешь в бабушках? Да, ты только бабушек переводишь.